Шармуна отвечала на вопросы. Она так много времени проводила в доме, где лечили, где созывали разные собрания, кстати, дом стал центром общественной деятельности, что понемногу приносила сюда свои вещи, часто оставляя Эйлу и Джандалара одних в маленьком жилище. Жизнь стойбище стала напоминать жизнь в других стойбищах и пещерах. После того, как гости вместе с волком покинули любителей звезд, кто-то спросил Шармуну о волке. Та, кто служит матери, указала на одну из ярких звезд. Это звезда волка. Дни летели быстро. Как только больные стали выздоравливать и больше не нуждались в помощи, Эйла отправилась в поле и лес, чтобы показать другим, какие растения и плоды можно собирать сейчас. Джандалар же продолжал учить Тому, как изготовить инструменты, а также, как делать копиметалки и охотиться с ними. В стойбище стали накапливаться припасы самой разной пищи, в частности мяса, которое было легко сохранить, особенно в морозную погоду. Поначалу было трудно привыкать к новому укладу жизни, к тому, что мужчины повеселились в домах, которые женщины считали своими, но постепенно все приходило в норму. Шармуна почувствовала, что наступило время обжечь фигурки и стала говорить о том, что нужно устроить огненный ритуал в присутствии гостей. Они побывали у обжиговой печи, принесли туда топливо, собранное летом и осенью. Шармуна сказала, что придется потрудиться, так как потребуется много топлива. «Джандалар, ты можешь сделать инструменты, чтобы рубить деревья?» – спросила Шармуна. «Можно сделать несколько топоров?» Молот, клинья, в общем, все, что ты хочешь. Но растущие деревья плохо горят. Я буду также жечь мамонтовую кость, но для этого надо развести хороший, жаркий костер. И он должен долго гореть. Для огненного ритуала требуется огромное количество топлива. Когда они вышли из маленького строения, Эйла посмотрела на загон. Хотя люди уже использовали планки, щепки, все же он не был разрушен. Эйла как-то сказала, что бревна можно использовать для строительства охотничьего загона, где можно было бы держать животных. Но люди стойбища избегали подходить к частоколу. Они настолько привыкли к нему, что перестали замечать. Эйла вдруг сказала, не нужно рубить деревья. жандалар поможет наколоть дров вот из этих стволов частокола. Они посмотрели на него с новой точки зрения, но Шармуна увидела в этом нечто большее. Она представила это как еще один момент ритуала, великолепно. Разрушение места заточения ведет к рождению нового ритуала. Все могут принять в этом участие, и все будут рады, если это продолжится. Это будет означать для нас начало нового, и вы тоже примете в этом участие. «Я не уверен», — сказал Джандалар, — «сколько времени потребуется для этого». Это не тот случай, когда надо торопиться, это очень важное дело, я согласен, но нам давно пора в дорогу. Но вот-вот наступит самое холодное время зимы, и вскоре после этого начнется весеннее таяние. Ты сама переходила ледник Шармуна, ты знаешь, что по нему можно пройти только зимой. К тому же я обещал одному человеку посетить пещеру Лос-Адунаи на обратном пути. Мы остановимся там ненадолго, это хорошее место для краткого отдыха и подготовки к дальнейшему пути». Шармуна кивнула. «Тогда я использую ритуал, чтобы облегчить расставание с вами. Многие из нас надеялись, что вы останетесь и будут осто переживать ваш отъезд. Мне интересно было посмотреть на обжиг», — сказала Эйла, «и я хотела увидеть, кто родится у кого, но Джандалар прав, пора уезжать». Джандалар немедленно приступил к изготовлению инструментов для Шармуны. Ему удалось обнаружить залежи залеже рядом с селением, и, взяв двоих помощников, он пошел туда, чтобы набрать материал для топоров, и других орудий труда. Эйла же пошла в дом, чтобы собрать вещи и посмотреть, чего им еще не хватает. Она разложила все, когда у входа послышался шум. То было Кавоа. Я не помешала тебе, Эйла? Нет, входи. Юная женщина села на посель напротив Эйлы. шармона сказала, что ты уезжаешь, да, через день или два. Я думала, что ты останешься на обжиг. Я хотела, но джендалар так беспокоится, он говорит, что нам нужно перейти ледник до весны. «Я кое-что сделала и хотела подарить тебе после обжига, кого вынул из-под рубашки кожаный сверток. Я все же хочу дать это тебе, но если это намокнет, то разрушится». Она подала сверток Эйли. Внутри находилась великолепно вылепленная из глины голова львицы. «Кого?» «Это прекрасно! Более того, это сама суть пещерной львицы. Не знала, что ты такая искусница». Молодая женщина улыбнулась. «Тебе понравилось?» Я знал одного человека из племени Мамутои, который был резчиком по кости, замечательный художник. Он показал мне, как надо воспринимать резьбу и рисунок, и уверена, что он высоко оценил бы это. Раньше я вырезал фигурки из дерева, кости, рога, и делал это всю мою жизнь. Вот почему шармона взяла меня к себе в обучение. Она так хорошо относится ко мне, она пыталась помочь нам, и я... Заметила, что и к Омелу она хорошо относится. Она позволила Омел хранить свой секрет и никогда не задавала вопросов. А многие так любопытны. Кого опустила глаза и, казалось, с трудом удерживала слезы. «Ты скучаешь по друзьям. Тебе не хватает твоих друзей», — мягко сказала Эйла. «Должно быть, Омелу было трудно сохранить свой секрет. Омелу не должна была открывать эту тайну из-за Бругара». Шармуна говорила, что он грозился сильно наказать ее. «Нет». Не из-за Бругара или Атароа. Мне не нравился Бругар. Я помню, хотя была ребенком, как он ругал Атароа за Омил. Но я думаю, что он боялся омел больше, чем она его. И Атароа знала почему. Эйла поняла, что беспокоила кого. И ты знала тоже? Молодая женщина нахмурилась. «Да!» — шепнула она. И посмотрела прямо в глаза Эйли. «Я надеялась, что вы будете здесь, когда наступит время» я хочу чтобы с моим ребенком было все в порядке никак не было необходимости продолжать или подробно объяснять кого боялась что ее ребенок может родиться